Глава двенадцатая. Воля к жизни. Тот факт, что нам удалось обнаружить лича, нечто сродни чуду. Зачем ей вообще было выходить на крышу? Почему, сбив дрон, она не сменила позицию? Глупость? Самоуверенность? Нехватка информации? Или же ловушка? Если и так, то я в упор не видел, в чем она может заключаться. Игроки уже доказали, что способны уничтожать такого рода тварей. Если как-то доставить фугас в здание и подорвать, то у нежити не будет шансов. Вопрос не в способе доставки. В крайнем случае можно найти желающего пожертвовать собой во имя человечества, а в последствиях. Наша армия находилась слишком близко, а ветер дул так, что радиацию принесет прямо на наши позиции. И даже если мы победим, то уже через несколько дней никто из выживших не будет способен полноценно сражаться. На подобное безумие можно пойти только в совсем уж безвыходной ситуации. Пока же придется действовать более рискованными методами. Хватит с нас и того, что многие скелеты безбожно фонят. «Цель на первом этаже», — сообщил я. «Огонь!» По зданию ударили десятки ракет. Для этой операции мы подобрали самое мощное оружие, но все равно нет гарантии, что получится решить проблему одним залпом. Уровни атаки были распределены заранее, так что часть бойцов целились по крыше, и лишь несколько костяных птиц из сидевшей там стаи сумели избежать гибели. Однако само здание частично устояло, оставляя шансы для нежити внутри. Плохо. Очень плохо. Повторяем. Новый залп последовал практически сразу и довершил начатое. Здание сложилось, превратившись в погребальный костер для всех, кто там находился. «Теперь контроль...» «Ты умрешь, умрешь, умрешь!» Я почувствовал, как по спине поползли мурашки от нахлынувшего чувства опасности. Мало того, что план пошел к чертям, так еще и меня обнаружили, даже при том, что я не стрелял. «Раз...» «Поиск жизни!» Засветка отличия была слишком яркой, чтобы спутать ее с кем-то другим. Тварь парила в воздухе прямо над пылающими руинами. Внешне девушка оставалась абсолютно невредимой, даже прическа не растрепалась. Однако сквозь иллюзию пробивались языки пламени. Идентификация «Лич Кенга, герой, ранг С, уровень 15». «Самый минимум информации, ни параметров, ни навыков, но мне хватило и ранга. Червь, которого я прикончил в пустыне при помощи авиации, формально был сравним с ней по силе». «Цель над зданием», — обозначил я. «Два, три, добиваем». «Босс, я узнал ее», — доложил Кир, влетев в окно. «Это не только Лич, но и Феникс. Мы должны ее уничтожить. Выпусти Легиона, пусть он ее убьет». «Возвращайся в сумку!» – проигнорировал я этот бред. «Запрос принят!» «Четыре!» Наконец-то пора убираться с засвеченной позиции. «Блинк!» «Сдохни! Ты сдохнешь!» Очень на то похоже. Судя по тому, что шепот не замолчал, играть и дальше в пространственного кузнечика будет бесполезно. Раз даже смена позиции не помогла, значит, меня засекли и отпускать не собираются. «Ведь насколько лич превосходит рядовую нежить, настолько и я сильнее простых юнитов, которых, кстати, тоже почти гарантированно срисовали. Я изначально распределил бойцов так, чтобы мы не попали под один массированный удар, и сейчас эта тактика оправдывалась. Пять. Я подскочил к окну и вытряхнул из кольца шмеля, не самое лучшее оружие против столь мелкой мишени, но у меня имелся собственный чит. Если я угадаю с направлением, то Кассандра должна заткнуться». «Шесть?» «Ты умрешь! Это конец!» Шепот усилился, время практически вышло. «Семь?» «Ну же!» Я выпустил ракету и, не глядя на результаты, сделал последнюю попытку уйти из-под удара. «Блинк! Внимание! Вы погибли!» Я вновь парил в пустоте. Не знаю, что именно проделал Лич, но на этот раз избежать пророчества не получилось. «Ну уже, давай!» Внимание! Предпринята попытка поднять вас в виде нежити. Попытка заблокирована. Активирована способность БК 5 ОС. Уровень 25, 312 из 500. Приготовьтесь, осталось 3, 2, 1. Получилось! Открыв глаза, я увидел небо. Последним прыжком я ушел сюда, в том числе и для того, чтобы не оказаться похороненным под обломками, на случай, если здание не выдержит ответного удара. Выдержало, или точнее, я вообще не видел никаких разрушений». «Активировать невидимость!» Пусть в прошлый раз это не помогло, но что мне еще остается? К тому же, помимо самого лича, вокруг оставалось немало низкоранговых тварей, те же костяные птицы. «Внимание! Кто-нибудь меня слышит? Прием!» «Тишина. Не мертвая, но ни голосов в эфире, ни звуков выстрелов. Ничего, что говорило бы о продолжающемся бое. Плохо. Неужели удар был нацелен не по мне, а во все стороны разом? Если так, то остальные уже мертвы, и рассчитывать я могу только на себя». «Активировать боевую форму!» Я подошел к краю крыши и вздрогнул, без труда найдя цель. Почти вся одежда девушки сгорела, но иллюзия спала, и соблазнительным такое зрелище не смог бы назвать даже самый закоренелый извращенец. Вместо кожи обугленные кости. К тому же правую руку твари оторвало по самое плечо. Для живого существа травматическая ампутация чаще всего смертельна, но для нежити лишь неприятная царапина. Невероятно. «Ненавижу личий», — пробормотал я, обновив старый девиз. «Мана, 1456 из 2457». Я проглотил новую горсть капсул. По-хорошему, нужно было попытаться отступить, но после всего случившегося это будет неправильно. На другом конце улицы появилась фигура в российской военной форме. «Твою же!» — я дотронулся до гарнитуры. «Говорит Василий, как слышно, прием!» «Молчание!» Я прищурился, активируя усиление чувств «Е-», минус, и мысленно выругался «У мертвия F+, уровень 1». Трудно сказать, кто именно это был, но я заметил еще нескольких. Похоже, они двигались к своей новой хозяйке. И в таком случае скоро Хёнга может сообразить, что цифры не сходятся, и у мертвей меньше, чем ожидалось «бежать или вступить в бой?». Настало время делать окончательный выбор и бросать монетку некогда. Активировать разгон. Мир вокруг замедлился. Из кольца выпал тубус огнемета, я встал и выстрелил прямо по личу. Объемный взрыв залил улицу огнем, превращая тварь в Феникса, а затем потух. Смесь выгорает быстро, а гореть тут было практически нечему. Ты умрешь, умрешь, умрешь. «Шепот я воспринял как должное, отбросив тубус, встал на парапет, сжимая уже меч ереси. Божественное оружие должно быть способно уничтожить лича». «Поиск жизни!» Последние сомнения развеялись. Жизнь вокруг, если и была, то исключительно альтернативная. И сейчас ее представители приближались к нам. Три десятка засветок в радиусе сотни метров, больше, чем было людей в нашем отряде. Похоже, местная нежить от удара лича не пострадала или пострадала в значительно меньшей степени. Неважно, все решится быстрее, чем они успеют вмешаться. Блинк! Получилось. Шепот затих, показывая, что я двигаюсь в правильном направлении. Как минимум выиграл отсрочку и умру чуть позже. Точности позиционирования в пространстве не хватало. Я оказался метрах в пяти от лича. К счастью, за спиной. Плюс невидимость. У меня получится. Я рванулся к врагу, напрягая все мышцы, и нанес удар. Прямой выпад без каких-либо сложных финтов. Именно простота и эффективность, а не красота, являются признаками мастера. Или дилетанта. Хёнга начала поворачиваться почти сразу, и, несмотря на почти замерший мир, двигались мы практически на равных. Впрочем, я ведь не ускорился на самом деле. Просто мой мозг работал на пределе, позволяя продумать каждое движение и действовать с максимальной эффективностью. Чуть довернуть корпус и... Наложение! Удар! В спину попасть не получилось. Клинок вошел ей в грудь. С трудом пробив слой костяной брони, он неожиданно легко провалился глубже. На мгновение я уперся в тыльную броню и, хотя я почти сразу отключил наложение, все равно вышел из спины. Критическая ошибка с учетом того, что энергия раскола идет именно через острие, и, что важнее, я оказался слишком близко. Попытался разорвать дистанцию, но Хёнга сама шагнула навстречу, нанося удар рукой. Я видел и осознавал угрозу, но ничего не мог поделать. «Отпускать рукоять было нельзя, так что мне не оставалось ничего, кроме как дернуть меч на себя». «Пальцы Лича с легкостью нашли путь сквозь защитные пластины, пробили псевдоплоть и пошли дальше, принося боль». «Раскол!» «Не получилось?» Хёнга вздрогнула, сжала ладонь, пытаясь нащупать что-то внутри и дернула, вырывая. «Больно! Как же больно!» Перед глазами все плыло, я чувствовал, что еще немного и вывалюсь из ускорения. Тварь что-то сказала и потянулась зубами к моему лицу. Ее лицо начало изменяться, превращаясь в образ темнокожей красавицы, пока еще призрачной, но с каждой секунды обретающей плотность. Последние капли маны... Шарапнель! Внимание, вы получили 900 УЭС! Внимание! Меч Ереси поглотил 180 ОС Внимание! Вы получили 26 уровень, 712 из 520 Внимание! Вы получили 27 уровень, 192 из 540 Внимание! Вы уничтожили могущественное существо Известность повышена, 10 Поздравляем! Ваша известность достигла 10 единиц «Особенность представитель улучшена до второго уровня. Внимание! Вы получили малое духовное отклонение. Внимание! Вы получили метку жертвы. С». Тварь рухнула, и я отпустил рукоять меча, чтобы не упасть следом. Не помогло, ноги не держали, и я все равно рухнул следом. Это конец? Наверное, я должен был сразу потерять сознание от шока, но поток, прошедший сквозь меня энергии на какое-то время подавил боль, и я успел сосредоточиться на слухе. Усиление чувств, о выборе которого я не так давно жалел, позволяло концентрироваться на чем-то одном, ослабляя все прочие аспекты. В данном случае – осязание. «Внимание, разгон завершен. Активировать контроль боли – да, нет». Вариант, который должен был дать мне еще пять минут покоя. Я передумал в самый последний момент, от этого навыка зависело слишком многое. Пять минут без боли меня не спасут, а козырь мне мог еще пригодиться. Однако тот факт, что я сумел нажать «нет», смело можно засчитать наравне с одним из подвигов Геракла. На самом деле даже круче. «Исцеление». Маны оставалось на самом дне, так что результат был незначительным. Не знаю, что вырвал из меня лич, но в человеке в принципе нет лишних органов. Думалось с трудом, я зажимал рану, хотя и понимал, что это не поможет. Дышать было сложно, изо рта текла кровь, а в глазах стремительно темнело. Долго мучиться не придется. Впрочем, тело имело свои планы на этот счет, и рука шарила по карманам в поисках «Точно!» Я почувствовал в ладони рукоять сабли, в теории легкой, но сейчас стоило немалых усилий не выронить ее сразу Поглотить ману из хранилища 974 из 974, мана 990 из 2458 Пальцы разжались, но это было уже неважно. Свою главную функцию артефакт выполнил, давая мне шанс. «Исцеление!» Резерв упал, но все же остался выше нуля. Даже в такой момент я понимал, что не могу позволить себе сбросить боевую форму. Смерть отступила, но боль все еще оставалась невыносимой. Я потерял много крови и, несмотря на дыру в животе, хотел жрать. Черт, черт, черт, черт, черт! Призыв сил тьмы помог. Я моргнул, и в глазах прояснилось. Похоже, изрядную часть проблемы составляли набежавшие слезы. Кажется, еще поживу. Правда, не слишком долго. Пусть прошло всего секунд двадцать, но усиленный слух уловил приближающиеся шаги и урчания. У мертвия, причем уже совсем близко, и в небе начали кружить костяные птицы. Да и химеры скоро подтянутся, и я сейчас не в том состоянии, чтобы сражаться». Я дотронулся до сумки, выпуская питомцев. Босс, спросил призрак. «Ты выглядишь не очень здоровым. Мне кажется, тебе нужно принять обидол. Я видел его рекламу по телевизору». «Защитите меня!» — говорить было сложно. «Нежить!» «Кар!» — взмахнул крыльями ворон. «Если умрешь, то ты же не будешь против, если я заберу твои кристаллы! Обещаю, я хорошенько о них позабочусь!» «Нахрен иди!» Кар! Ворон взмахнул крыльями и взлетел. Вероятно, дорогу туда он узнал заранее. «Исцеление!» С трудом сдержав стон, я заставил себя сесть и оглядеться. Вряд ли питомцы сумеют отбиться от приближающейся толпы, но мне требовалось выиграть немного времени, мысленно расставить вокруг опорные точки и... «Активировать временной барьер 100 ОС. Внимание! Временной барьер активирован. Осталось 1 час 30 минут 0.0 секунд. Уровень 27.92 из 540». Границы я установил не слишком широкие, иначе был риск впустить внутрь нежить, а справиться даже с одним умертвием в таком состоянии задача нетривиальная. Поэтому и питомцы остались во внешнем мире, замерев над ближайшим противником. Ничего страшного, сейчас нужно сосредоточиться на восстановлении. Вытряхнув из кольца горсть кристаллов, я засунул руку внутрь раны, оставив их где-то там. Если правильно понимаю ситуацию, напрямую в желудке. Кстати, а что из меня вырвал лич? Не утренний завтрак же в самом деле. Я прикрыл глаза и убедился в подозрениях. В режиме диагностики в Дантяне зияла дыра, а все способности, связанные с духовным мечом, исчезли. Вот же сволочь! Ненавижу личий! Внимание! Зафиксирована средняя травма Дантяня. Прогноз, интуиция. При текущем значении параметров вероятность смерти в течение часа 50%, в течение двух часов 95%. «Вероятность выздоровления 5%» Несмотря на пессимистичность прогноза, он меня скорее порадовал Час — это очень много времени, а связь с мечом не исчезла полностью Он был рядом, нужно просто найти его и вернуть симбионта на место Но сначала следует стабилизировать свое состояние «Исцеление» «Мана успела накопиться совсем крохи, но это была гонка со смертью И сейчас я был уверен, что сумею в ней победить Свободные очки за два уровня я последовательно вложил в развитие боевой формы. Живучесть плюс один – семнадцать. Живучесть плюс один – восемнадцать. Живучесть плюс один – девятнадцать. Живучесть плюс один – двадцать. Трансформация была достаточно болезненной, но на фоне дыры в животе сущая мелочь. Возможно, в другое время очки можно было распределить более сбалансированно, но... «Плевать!» «Исцеление!» «Похоже, пора вставать!» Голос был хриплым, но все лучше стонов. Умирать мне доводилось уже не раз, только обычно это происходило быстро и не слишком мучительно. Мгновенная смерть гарантировала, что страдать не придется. «Активировать мгновенную смерть? Да, нет!» Я моргнул, убирая запрос. Какого черта он вообще выскочил? Тем более сейчас, когда ситуация более-менее стабилизировалась. «Я встал, направившись к телу противницы. Не знаю, чьей иллюзией Хёнга прикрывалась, но если внешность настоящая, то можно будет попробовать прокачать Эшу до орка. Когда-нибудь, в будущем. В далекой-далекой галактике страшно подумать, сколько на это потребуется опыта». Чувство юмора возвращалось, хороший признак, правда, мысль о судьбе моих союзников сильно омрачала радость победы, но они знали, на что шли, как Ильич ждал нашего прибытия. Кажется, именно об этом она и сказала перед гибелью, и с такой силой охота на живца была не столь уж и безумным мероприятием. Подняв меня в виде рыцаря смерти, Хёнга могла бы сильно осложнить жизнь противникам, особенно с учетом того, что у меня в кольце завалялась пара ядерных фугасов. Впрочем, ей бы они не достались ни при каком исходе, ведь привязка слетает только при окончательной смерти. Добравшись до трупа, я аккуратно сел и разжал руку, обнаружив внутри то, что и надеялся увидеть. «Духовный меч, Василий!» «Миниатюрный призрачный клинок парил внутри защитной сферы, и хотя не был физическим объектом, тем не менее взять его я как-то сумел. И что дальше? Рана уже затянулась, и, поколебавшись, я просто проглотил сферу. Инстинкты не подвели, это сработало, и вскоре симбионт сам вернулся в положенное место». «Исцеление!» С каждой минутой становилось лучше, и появилась уверенность, что к тому моменту, как время истечет, я смогу сражаться. Боль все еще оставалась, но голод ее перебивал. Тем не менее, сильно сомневаюсь, что сейчас будет разумно поглощать пищу. Придется потерпеть. Висящая над призрачная карта должна была исчезнуть еще не скоро, но раз уж я передумал умирать, то нужно озаботиться и трофеями. Идентификация «Чистая карта навыка. Ранг С. Описание». «Позволяет записать один из имеющихся у игрока навыков, оплатив его полную стоимость». «Назвещение, ноль из десяти тысяч ОС». Дорогая пустышка, убогость трофея, несмотря на его высокий ранг, не вызвала вообще никаких эмоций. Просто пофиг. Почти вся одежда девушки сгорела, и хотя картам огонь не страшен, ничего интересного я в немногих уцелевших карманах не обнаружил. Только слабо верится, что у героя такого ранга не имелось какого-то пространственного хранилища, и сгореть оно не могло. «Левую руку я осмотрел, кольца там нет». Возникает логичный вопрос, где правая? Или под завалами, или, если ее оторвало чуть позже, где-то относительно близко, но явно не в пределах барьера. Так что, получается, единственным трофеем будет обруч, который каким-то образом еще держался. Как показала проверка, украшение буквально вросло в кость, так что снять его можно разве что вместе с головой, что тоже затруднительно с учетом прочности исходного материала. Идентификация. Пространственный браслет. Ранг С. Описание. Пространственный артефакт. Свойства. Содержит скрытое пространство объемом 10 кубических метров. В 500 раз уменьшает вес хранимых предметов, распределяя его по всему телу. Позволяет перемещать несистемные предметы между локациями. Масштабируемость. Позволяет повышать ранг посредством насыщения ОС. Окно. Позволяет владельцу создать портал в хранилище. Инвентаризация. Позволяет владельцу видеть содержимое хранилища. Изменяемый размер. позволяет владельцу изменять размеры артефакта в широких пределах. Привязка, насыщение, 0 из 10 тысяч ОС, владелец нет. Пространство больше, вес уменьшает сильнее, но нет неприметности. Вот только в отличие от кольца, которым можно пользоваться и не осуществляя привязку, здесь ключевые функции оказались завязаны на владельца. «К счастью, душа Хёнги уничтожена, а значит, я могу спокойно присвоить ее наследие». «Желаете стать владельцем пространственного браслета?» «Да, нет». Изучив содержимое, я принялся перекидывать трофеи в собственное кольцо. На случай, если при попытке выковырять артефакт из черепа, он получит повреждение. Гадать, что при этом случится с предметами внутри, мне не хотелось. Интересного там нашлось немало, начиная от каких-то книг, продолжая кристаллами маны и заканчивая почти сотней системных карт. Последнее я внимательно перетасовал, но не обнаружил ничего, что могло бы пригодиться в текущей ситуации. Некоторое количество низкоранговых навыков, которые могли выпадать с гоблинов и нежити, однако большая часть трофеев явно были взяты с игроков. Оружие, специфические навыки, пустышки, одежда, не было только системных сумок. Похоже, Лич раздала их своим офицерам. Целое состояние. Правда, проверка показала, что многие из предметов радиоактивны. «Исцеление, прогноз, интуиция. При текущем значении параметров вероятность смерти – 0%. Вероятность выздоровления в течение месяца – 100%. Убедившись, что угроза миновала, я вернулся к изучению трофеев И самым интересным там без сомнения являлся подозрительно знакомый кинжал Кинжал И, ранг Д, материал, оружейная сталь, кость вепря Вес 300 грамм, тип божественный артефакт Особенности, 20% энергии отходит И, неактивно 40-60% энергии отходит владельцу кинжала. 40% поглощает система. Посвящение И заблокировано. Разблокирует параметр Вера. Великое поднятие нежити 0 из одного. Малое воскрешение 0 из одного. Маяк увеличивает шанс притянуть душу к алтарю. Владелец отсутствует. Именно такой мне довелось видеть и даже держать в руках вечность назад во время первых переговоров с гоблинами. Вполне вероятно, что принц Ра утратил его во время экспедиции, но даже если это другой священный клинок, без разницы. Главное, артефакт открывал для меня очередную возможность. «Желаете осквернить кинжал И, Ересь Каина? Да? Нет?» «Само собой», — пробормотал я. Внимание! Посвящение с предмета снято. В любом случае, теперь оставался последний шаг стать владельцем кинжала. Внимание! Вы получили единицу Ереси. 10. Внимание! Ваш параметр достиг 10. Вы получаете особенность Божественное чувство д. Дает возможность чувствовать и видеть божественную энергию. Звучало достаточно неопределенно, но у меня была мысль, зачем такое может пригодиться. Я достал сферу Шивы, и на этот раз предмет уже не казался обычным хрустальным шаром. Я видел внутри него сине-золотую энергию, правда, совсем немного. С ключом, полученным от РЭП, оказалось сложнее. Деревянная сфера не давала увидеть содержимое, однако я все равно почувствовал отзвуки чужой силы. Вот только ее там было заметно меньше, чем в отмычке. Крохи. «Кинжал ереси, ранг Д, материал, оружейная сталь, кость вепря, вес 300 граммов, тип, оскверненный божественный артефакт, особенности, 60% энергии отходит владельцу кинжала, 40% поглощает система, ересь, разблокирует скрытый параметр ересь, ересь плюс один». Возможность преобразовать схожие параметры в ересь, символ власти, позволяет посвящать адептов ереси, 5 из пяти. Искаженное наследие великого «ы», великое поднятие нежити, 0 из одного, позволяет поднять все трупы в радиусе трехсот метров от заклинателя, откат – сто дней. Малое воскрешение, один из одного». Позволяет воскресить умершего, если с момента смерти прошло не больше часа. Шансы зависят от конкретных условий. Откат – 100 дней. Маяк – откат – 70 дней. Увеличивает шанс притянуть душу к алтарю. Владелец – Василий. Был у этого действия еще один плюс. В отличие от меча Ереси, который имел связь с маской, кинжал принадлежал исключительно мне. и забрать его, пока моя душа не уничтожена, будет крайне сложно. Несколько секунд я изучал описание особенностей, а затем почувствовал немного надежды. Для меня отмеренный час давно миновал, но снаружи время стоит на месте, так что я могу попытаться вернуть к жизни одного из товарищей, и сомнений, кого именно, у меня не возникало. Правда, для этого нужно будет его сначала отыскать и отличить от других умертвий. Трансформация не слабо меняет облик, так что на черты лица полагаться сложно, и знаков различия на снаряжении не имелось. Я сел возле тела Лича и принялся выковыривать корону кинжалом. Меч ереси и белую саблю я тоже подобрал, но для такого деликатного дела они не годились. Подобрав камень, я использовал кинжал в качестве долота, пока наконец не решил, что достаточно. «Изменить размер!» Браслет чуть расширился, окончательно вырываясь из плена, и я тут же нацепил его на левую руку и уменьшил, так, чтобы он плотно прилегал к коже, но при этом не мешал. Увы, до уровня кольца его уменьшить не получалось, всему был предел. Дотронувшись до Хёнги, я отправил бывшую хозяйку внутрь пространственного хранилища. Уверен, пропитанное магией тело лича на что-нибудь да сгодится. «Исцеление!» Я сел и погрузился в себя. Когда я просматривал интерфейс в прошлый раз, мне в глаза бросилась еще одна деталь. «Метка жертвы. Посмертная. Ранг. С, Описание. Позволяет нежити чувствовать ваше местоположение на расстоянии 10 километров. Награда за вашу голову значительно увеличена. Создатель Хёнга». Огромная проблема с учетом того, где я нахожусь, и привычки полагаться на скрытность. Сомнительно, что невидимость заблокирует действия метки, а выступать в качестве мишени для всей окрестной нежити мне совершенно не хотелось. Так что, дождавшись восстановления маны, я попытался решить проблему в корне. Увы, не получилось. Внимание! Активировать разрушение метки! Неудача! Внимание! Ранг метки слишком высок! Тысяча единиц маны впустую, и, судя по всему, вероятность успеха там крайне мала. Кто знает, сколько потребуется попыток. Явно больше, чем я могу себе позволить. Лучше потратить это время на то, чтобы подготовиться к грядущей схватке. Временной барьер. Осталось 15 минут 10 секунд. Активировать невидимость. Внимание, временной барьер разрушен. «Задачи меняются. Легион, найди руку лича. Она должна быть где-то рядом. На ней может быть кольцо. Кир, отыщи Олега. Он обращен в умертвие, но не должен пострадать. Понятно?» «Да, босс». К сожалению, у меня не было возможности спасти всех, так что я направился на встречу моим бывшим товарищам. «Тело все еще находилось не в лучшей форме, но низкоуровневые у опасность для меня представляли скорее теоретическую, даже при том, что метка позволяла им чуять меня и в невидимости, так что навык я отключил, не желая впустую тратить ману». «Магическое зрение!» Первое у я решил попытаться взять на копье. Добивать недавних союзников при помощи божественного меча интуитивно не хотелось. Вот только подобные заскоки изрядно затрудняли задачу. Бронежилет неплохо прикрывал магическое сердце, а с учетом количества приближающихся врагов у меня нет возможности ждать, пока системное оружие его осушит. Шагнув в сторону, я ударил в подмышку, там тоже была нашита сетка, но против колющего удара такая защита не помогла. Немного маны «Раскол, внимание, вы получили 5 ОС, 97 из 540». «Извини». Впрочем, слова сожаления не помешали мне забрать выпавшую карту, раз воскресить всех я не способен, остается только их упокоить и по возможности забрать тела. Кажется, такими темпами браслет станет у меня походным моргом. Жаль, что поместить туда упокоенных не получалось. Сложности добавлял тот факт, что я старался не наносить слишком сильных повреждений. Тем не менее, за довольно короткое время сумел прикончить десяток умертвей. И столько же костяных птиц, которых становилось все больше. Раздражает. Внимание, вы получили 5 ОС 157 из 540. Я нашел его. Вернулся Кир. «Он идет сюда! Вот он!» Отличить Олега от других на самом деле оказалось несложно. Из-за статуса героя или изначально более высокого уровня он получился чуть сильнее прочих. Вопрос, что делать дальше? Упокоить его или экспериментировать над трупом? Или же активировать кинжал прямо так? Я указал кинжалом на цель. «Активировать малое воскрешение на умертвие уровень 3. Да, нет». «Шанс на успех 95%. Внимание, воскрешение прошло успешно!» Я отскочил, наблюдая за обратной трансформацией. Черты лица возвращались к привычной форме, клыки исчезли, и спустя десяток секунд передо мной был уже старый товарищ. По нынешним временам старый, мы знакомы уже больше трех месяцев. «Что происходит?» Олег дотронулся до головы. «Мне кажется, я...» «Нет времени», – перебил я, – «Лич мертв, ты потерял несколько уровней, и тебе нужно отдохнуть, я вытащу нас отсюда». «Внимание, поместить героя вещи Олег, уровень 2, в сумку работорговца, да, нет, запрос отправлен». Изначально он был пятого уровня, при перерождении упал до третьего, а сейчас стал вторым. Немалый регресс, но уровни деланы живное. вопрос, что у него с параметрами. «А где остальные?» «Мертвы, но ту тварь мы тоже достали». «Понятно, удачи тебе». «Запрос принят». Я вновь погрузился в битву, то и дело отвлекаясь на атаки с воздуха и чувствуя, что сил остается все меньше и меньше. «Активировать второе дыхание. Внимание, вы получили пять ОС. 236 из 540». «Последний», – вздохнул я. «Покойтесь с миром. Легион, ты нашел эту чертову руку». Я с облегчением сменил копье обратно на меч. Божественный клинок куда лучше справлялся с усиленной магией костями. «Это было сложно! Меня атаковали сотни врагов! Но я справился и готов показать, где она лежит всего за три кристалла!» «Легион!» «Ладно, один! Я птица, всегда готовая пойти на разумные компромиссы!» Пусть насчет опасности вороны преувеличивал, но в отличие от Кира, ему действительно пришлось много сражаться. Спасало то, что меня костяные птицы считали более приоритетной целью. «Хорошо, веди». Я побежал за ним и вскоре действительно обнаружил руку. Вот только никакого кольца на пальцах не наблюдалось. «Обидно». Конечность отправилась в хранилище браслета к покойникам. Похоже, настала пора убираться отсюда. Врагов становилось все больше, и справиться со всеми я точно не смогу. «Древний костяной рыцарь, ранг Д, уровень восемь. «Ты? Где наша госпожа?» «Ого, ты говорящий?» – устало удивился я. «Или, правильнее сказать, владеет телепатией?» «Неважно, от еще одного командира нежити требовалось избавиться. Проблема заключалась в его свите, состоящей из нескольких десятков тварей попроще. Никакого желания сражаться со всеми ними разом, и по отдельности тоже не слишком-то хочется». «Отвечай на вопрос!» «Ты про Хёнгу?» – уточнил я. «Я ее прикончил». «Ты лжешь! Ты никогда не смог бы победить принцессу!» Рыцарь взмахнул рукой и свита устремилась ко мне. «Да ладно, после таких слов положено вершить месть лично, а не перекладывать ее на плечи миньонов. Поток тварей, который должен был с легкостью меня смести, будь я идиотом и останься на месте». Блин! На этот раз я оказался почти вплотную, но рыцарь сумел заблокировать мой первый удар. Боль от духовной травмы заставила поморщиться, но не остановила. «Наложение, раскол!» «Костяной клинок разлетелся на куски, и мой меч пошел дальше, рассекая не только кости, но и скрытое за ними магическое сердце». «Внимание! Вы получили 180 ОС, 416 из 540! Внимание! Меч Елиси поглотил 36 ОС!» «Принцесса!» – пробормотал я. «Интересная сказка! Значит, браслет может считаться еще и короной?» Поверженный противник ничего не ответил, но его свита не оставляла мне времени на досужие вопросы. Опыта я собрал более чем достаточно. От одной мысли о том, чтобы оставаться тут и дальше, начинало подташнивать. Блинк, полет! Стая, сопровождавшая рыцаря, сориентировалась почти мгновенно, однако все равно опоздала. Я оказался на крыше, где достать меня попыталась лишь одиночная костяная птица, с очевидным итогом. «Внимание! Вы получили один ОС-417 из 540!» «Нам нужно уходить, Карл!» Спикировал легион, описывая вокруг меня круги. «Нежить прет со всех сторон! Наши кристаллы под угрозой!» «Ты, как всегда, в своем репертуаре. Как думаешь, я смогу прорваться на мотоцикле?» «Чтобы проехать через море нежити, тебе потребуется танк!» «Так уж и море!» «Блинк!» Полет. «Я оказался достаточно высоко и понял, что дела даже хуже, чем мне казалось. Такое подозрение, что вся нежить, собравшаяся для атаки основных сил, теперь бежала, летела или ползла сюда, желая меня прикончить». «Внимание! Вы получили один ОС-418 из 540!» «Ненавижу!» Очередная костяная птица полетела вниз, груды мусора, однако небо было полно других, и если я останусь здесь, то никаких перспектив, кроме бездарной гибели, не вижу. Чтобы сбежать от такой орды, нужно снять метку, а маны не хватит даже на одну попытку. Внимание, вы получили один ОС-419 из 540. Значит, придется использовать альтернативный путь. Приземлившись на ближайшую крышу, я достал кинжал. «Теперь задать параметры маяка». «Установить маяк Ереси, 500 маны, 10 ОС». «Все, я практически пуст». На крыше появился новый стяг, украшенный символом бесконечности. «Кир, Легион, возвращайтесь немедленно!» «Запрос принят, запрос принят». От третьей птицы, попытавшейся присоединиться к атаке, я отмахнулся мечом. «Внимание, вы получили один ОС». «410 из 540». Сзади раздался шум и, повернувшись, я обнаружил ломящегося на крышу костяного ужаса. Как он вообще забрался так высоко? Впрочем, уже не важно, лимит на подвиги исчерпан. «Активировать контроль боли. Осталось пять минут». «Если я правильно понимаю ситуацию, теперь у меня появилось окно для эвакуации». «Жаль, что времени передать результаты союзникам не осталось, но ничего страшного, сами догадаются. А мне пора уже убираться отсюда. Вопрос только куда? На осколок или в личную комнату? Пожалуй, я узнал достаточно важного, чтобы имело смысл обновить резервную копию моей личности». «Активировать переход на осколок. Уровень десять из 540».